Глава девятнадцатая Темнота была вокруг меня так долго, что я уже не понимала, где я и что я себя представляю. Мне казалось, что я будто облако, плавая в невесомость, лишённой эмоций каких бы то ни было мыслей. Я просто существовала. Не спала и не просыпалась, не жила и не умирала. И даже не знаю, сколько длилось это, пока однажды тьма не расступилась и в мой мир снова не ворвался свет. Она очнулась. Это были первые слова, которые я услышала, пока лежала на плоском холодном столе, привыкая опять к тому, что могу чувствовать и мыслить. Свет казался слишком резким, и я закрыла глаза, погрузившись спасительную тьму, но голос был настойчив, а затем и руки коснулись чьи то теплые пальцы принцесса а вот это уже что то новенькое я опять открыла глаза, но почти сразу зажмурилась, ощутив как в горле собрался неприятный ком, а желудок сжался от сильного спазма разлившегося боль лет не живота до самой поясницы. «Зашторьте окна!» — приказал кто-то. Голос показался знакомым, и я попыталась вспомнить, кому же он мог принадлежать. «Но сейчас почти вечер, милорд!» — раздался ответ, но тут же в воздухе прозвучало недовольное. «И что с того? Вы же видите, что ее глаза еще не привыкли к свету, даже к такому слабому. Немедленно зашторьте окна!» и погасите все свечи, кроме дальней. Почти сразу надо мной опустилась темнота, и когда я опять открыла глаза, то свет был, но он не раздражал и доносился откуда-то издали, едва уловимый, мягкий и приглушенный в своей покорности перед тьмой. Как вы себя чувствуете, принцесса? Лицо, склонившееся надо мной, было знакомым, но я не сразу поняла, кому оно принадлежит. Точнее, не сразу вспомнила имя обладателя, синих волос и пристального взгляда, который сверкал даже во тьме. Я моргнула. Попыталась пошевелиться, но попытку оградила накатившейся волной жуткая слабость, и я снова закрыла глаза а в памяти всплыло имя, которое я тот час прошептала слабыми губами. сибер Да, это был он. Я точно знала, что мужчину, который смотрел на меня, а теперь еще и взял бережно за руку, зовут сибер Более того, я вспомнила и имя его рода. Деуин. Девир. Пронеслось в памяти, словно дуновение ветерка. Ласковое и пахнувшее приятно летними травами. Госпоже нужен покой и тишина, она еще слишком слаба. ей Еще чей-то голос, уже незнакомый, хрипловатый, стариковский. Она узнала меня. Проговорил синеволосый, а я сосредоточенно вертела в памяти другую фамилию от которой у меня по коже пробегали мурашки, чертовски приятные и напоминавшие о том, что я жива. Память стояла где-то поблизости, словно в моей голове была дверь, за которой остались все воспоминания, что теперь, словно скромные бедные родственники, не решались постучать и войти, не решались вернуться. Как я рад, что ты снова со мной. К пальцам прижались горячие губы, и я поняла, что это Сибирь целует мою руку. приятно не было, но и желания дернуть пальцы тоже не возникло. Мне просто было все равно. Тело приняло ее. Снова чужой голос. На этот раз новый и какой-то далекий. Его обладатель стоял дальше всех и просто говорил тише. Я пока не могла разобрать толком. «Как скоро мы сможем порадовать его величество отличными новостями?» — спросил тот, кого я мысленно назвала стариком. «Не в ближайшие несколько дней надо поставить принцессу на ноги, влить в нее как можно больше магии и сил, а уж после. Согласитесь, она похожа на свою матушку. И еще бы». Мы исходили из расчетов того, какой бы стала девочка, если бы она. Тут кто-то зашикал, и фраза оборвалась, а я попыталась снова открыть глаза, но потерпела фиаско. И вместо того, чтобы взглянуть на обступивших меня людей, провалилась в темноту. Впрочем, продолжалось это недолго. По крайней мере, мне тогда так казалось. Еще несколько раз я приходила в себя, неизменно оказываясь в темноте. Снова появлялись голоса и люди, среди которых я узнавала пока лишь одного человека. Хотя нет, ни не человека. Сибир был магом, и я точно это знала. Маг и адепт какой-то академии. «Память вернется?» Услышала я его слова, пока пребывала в странном состоянии, Будто качаясь на границе между сознанием и беспамятством. Конечно, принцесса будет помнить все. они взяли ли сделать так, чтобы часть воспоминаний осталась в прошлом? Чтобы они не вернулись. Голос принадлежал Деуину. Боюсь, теперь, когда к ней возвращается утерянная магия, я не в силах контролировать подобное. И снова темнота. Когда я в очередной раз пришла в себя и открыла глаза, то поняла, что вокруг больше нет мрака. Где-то рядом в нескольких шагах от меня, где я лежала, было окно. Точнее, зашторенное плотными портьерами окнище от пола до потолка. И между портьер пробивался свет. Серый, утренний и умиротворяющий. «Ваше Высочество!» Со мной, как всегда, кто-то находился. Сколько раз я не приходила в себя, никогда не оставалась одна. Но сегодня, в отличие от других моих пробуждений, рядом не оказалась синеволосого мага. Зато я увидела высокого старика в сюртуке и очках, и миловидную девушку с удивительно знакомым лицом. «Кто вы и где я?» Спросила тихо. Голос окрепно звучал слабо, и мне казалось, что я проснулась после долгой и тяжелой болезни. Хотя, возможно, так оно и было. Приподнявшись, увидела, как ко мне спешит девица. Она поддержала меня за спину и подложила толстую подушку, чтобы я приняла относительно сидячее положение. «Теперь вы больше не будете так долго спать, ваше высочество». Старик подошел ближе, поставил у кровати стул и присел, взяв мою руку в свою. Нащупал профессионально пульс и достал из нагрудного кармана часы на цепочке. Замер, считая пульс, а я тем временем бегло осмотрела комнату, в которой очнулась. Просторная, с широкой кроватью, столиком, камином, над полкой которого висел портрет молодой и весьма привлекательной дамы в старинном платье. На каминной полке подсвечник, а чуть дальше — высокий платяной шкаф и столик с зеркалом. А под потолком люстра с множеством свечей. «Вы сказали, ваше высочество?» — спросила я, когда старик отпустил мою руку, бережно положив ее на одеяло. «Да, вы просто еще не вспомнили», — ответил он. Что я могла вспомнить, если была точно уверена, что никакая я не принцесса? Хотя, лекарь глядит так уважительно, что невольно начинаешь сомневаться и терзаться от желания проверить наличие короны на волосах. «Лорд Эуин будет счастлив знать, что вы очнулись!» Продолжил лекарь, а затем с поклоном поспешил представиться, смутившись собственной недогадливости. Я невежлив, принцесса, совсем забыла бытикети. И так как представить меня вам некому, то возьму на себя эту честь. Видимо, хорошенькую служанку он за кого-то не считал. Так как я являюсь вашим лекарем, то, думаю, подобное исключение имеет место быть. Добавил мужчина и назвал свое имя. Надо же, почему-то имя Корнелий. Меня позабавило, хотя произнес его лекарь с таким достоинством, что я поняла, имя знатное, и он им весьма гордится. Корнели де Лис. Мужчина поклонился, а затем подозвал служанку и отдал короткий приказ. «Сообщи, лорду что наша принцесса пришла в себя, и, полагаю, с сегодняшнего дня пойдет на поправку». Девушка поклонилась и поспешила уйти, чтобы выполнить приказ лекаря. А я, глядя ей во след, внезапно поняла, почему ее лицо сразу показалось таким знакомым. Все оказалось до банального простым. Эта девушка, как и некогда я, была големом. Я на миг прикрыла глаза. Перед взором замелькали образы. Отражение милой незнакомки в зеркале, не мое, но впоследствии оказавшееся моим. И словно кто-то отмотал пленку назад. Я увидела дорогу и услышала звук автомобильных шин, ударивший по ушам. И это боль, после которой вокруг воцарилась тьма. «Ваше Высочество!» — Корнелий склонился надо мной. Как вы себя чувствуете? Слабость? Тошнота, головокружение или нечто подобное? Ваше тело, руки, ноги? Его взгляд был серьезен. Попробуйте пошевелиться, это важно. Я разбилась, прошептала тихо. Вспомнила и это. Почему-то память приходила избирательно. Я видела только самые страшные и неприятные моменты из своей жизни. Ощущала, как лечу, проваливаясь куда-то в пропасть, и надо мной склоненное лицо красивой молодой девушки, которая медленно отдаляется. И затем этот удар, после которого снова вокруг тьма. «С вами все в порядке, принцесса!» Лекарь распрямил спину. Просто следуйте моим указаниям. Попробуйте подвигать руками, хотя бы пальцами. Я попробовала. Получилось. Хотя тело казалось ватным, как бывает, когда отлежишь руку или ногу, а потом не чувствуешь ее. Но чувствительность возвращается. Колит иголками под кожей, заставляя морщиться от боли. «Отлично!» Корнелли де Лис проследил за тем, как я подняла и опустила каждый из пальцев на руках. «Все функции вашего организма в норме», — порадовал меня мужчина. «То есть вы меня слепили заново?» — тихо спросила я. «Склеили своей магией?» Он не ответил. «То ли не успел, то ли просто не захотел». Я так и не узнаю об этом, потому что в наступившей тишине отчетливо скрипнула дверь и раздались быстрые шаги. А затем я увидела Сибера, возникшего передо мной с горящим, словно в лихорадке взглядом. Клэр. Он назвал меня именем Голема. Отчего-то показалось, что у меня должно быть другое имя. Нет, не Алина, но третье. Истина моё. «Милорд?» Голос заскрипел, а в горле стало сухо. «Мария, воды!» Приказал лекарь, и я увидела, что девушка Голем, оказывается, пришла вместе с Деуином и теперь спешит набрать стакан воды из пузатого графина, что стоит на столике чуть дальше от кровати. «Что вы со мной сделали?» Только и спросила я, по-прежнему скрипя, как старая несмазанная дверь. «Выпейте, Ваше Высочество!» Мария с поклоном предложила мне воды, помогла, поднеся стакан к губам и придержав сильной рукой под спину, пока я делала глоток за глотком. Напившись, откинулась на подушку, а Сибир, бросив на Корнелия, быстрый взгляд произнес «Оставьте нас!» Лекарь поклонился и вышел. Мария следом за ним, но еще с минуту... Мы с Деуином смотрели друг другу в глаза, и я не знала, с чего начать. Слишком много вопросов скопилось в моей бедной голове, и все казались важными. «Где я?» — нарушила молчание, которое затянулось. «В моем поместье», — ответил синеволосый маг и выбросил в воздух руну, которая материализовала ему прямо под ноги крепкий стул. Он присел, не сводя с меня настороженного взгляда, а я снова спросила. «Вы склеили меня, милорд?» Он усмехнулся и покачал головой. «Нет, Клэр. Это тело из плоти и крови, живое и ваше. Вы снова человек. Вы стали той, кем и должны были стать. Я выполнил свое обещание». И теперь вы девушка с бьющимся сердцем, с кровью, что течет по венам. Его словам хотелось верить. Неловко подняла слабую руку и взглянула на кожу, под которой билась синяя жилка. сибер не солгал. Я была живая. Настоящая, а не из глины. Но как я выгляжу? На кого похожа? «Зеркало», — попросила я тихо. сибер противиться не стал. Поднялся, отошел на минуту, чтобы вернуться с овальным зеркальцем, которое и протянул мне, вложив в слабые пальцы. Признаться, взглянуть на новую себя было страшно. Я несколько секунд смотрела в глаза Деуину, не решаясь посмотреть на собственное отражение. А затем отбросила все сомнения и подняла зеркало так что в нем отразилось красивое бледное лицо мне увы незнакомое это была новая я не клэр и не алина чужое лицо выглядело прекрасным обрамленное светлыми вьющимися локонами снежной тонкой кожей и глазами синими. Словно небеса. Тонкие черты, изящная длинная шея. Настоящая красавица, аристократка. Не голем с его кукольной внешностью, Но живая, с горящим взором девушка лет двадцати. И все же я поняла, что предпочла бы этой красотке уже привычную внешность. А так, мне казалось, что я смотрю в чужое окно. И на меня в ответ смотрит незнакомка. «Вы очень красивы, принцесса!» Сибир протянул руку, чтобы забрать зеркало, и я отдала его без колебаний. Почему-то не хотелось дальше любоваться чужой красотой. Кажется, даже образ девушки-голема по имени Клэр был мне милее. «Где вы взяли это тело?» осенила меня страшная мысль. Дауэн слегка улыбнулся и поднял руку. «Создали». Хотя у нас был подходящий материал. «Так я не настоящая?» Поразилось неприятно. «Ну что вы, Клэр!» Он покачал головой. «Самое настоящее!» «Почти двадцать лет назад ребенок, девочка!» в теле которой вы теперь находитесь, умерла. В вашем современном мире сказали бы, что у нее умер мозг, и тело перестало функционировать. Но если ваша медицина в подобном случае была бы бессильно что-то предпринять, то у нас, в мире магии, есть свои способы дать телу расти и ждать. Его слова заставили меня похолодеть от ужаса, но, вздрогнув всем телом, ощутила его воочию, и оказалось, что быть живой чертовски приятно. «Вам не стоит опасаться, Клэр. Вы сможете жить полноценной жизнью, любить, выйти замуж и даже рожать детей». К тому же вы очень похожи на свою настоящую матушку. «За это, полагаю, мне тоже стоит благодарить вас и ваших магов?» — тихо спросила я. Ответом мне была улыбка Сибера. «Вот только удивительное дело. Я смотрела на него и вместо синеволосого мага видела кого-то другого» черты были размыты, но я понимала что вспомню непременно и скоро и это мне обещали голоса я точно помнила тот другой вызывал во мне нечто необъяснимое сердце начинало биться словно бешеное стоило вспомнить всего лишь темный силуэт в горле опять пересохло и я попросила воды сиберр наполнил стакан. Протянул мне и снова присел, поддерживая меня, пока я пила. Вода была удивительно вкусной и вызывала приятные ассоциации. Родниковая вода и белая глина. Зачем-то произнесла я и поняла, что это пришло откуда-то из прошлого, того самого, в котором я была големом. Сегодня вечером у вас вольют изрядную порцию магии, Клэр. Когда я закончила пить, сказал сибер И полагаю, уже завтра вы будете в состоянии вставать с постели. Конечно, силы будут восстанавливаться не так быстро, как мне бы хотелось. Но, думаю, через неделю-другую я смогу представить вас вашему отцу, нашему светлому монарху. Я удивленно возрелась на мага. «Что?» — спросила. Почему-то о том, что я являюсь наследницей престола, я помнила более чем хорошо. И облик его величества смутный, но узнаваемый вставал перед глазами, стоило подумать о нем. Вот только я чувствовала, что совсем не готова к такому скорому развитию событий. «Именно». Он еще не знает о том, что вы живы, принцесса. Поставив на стол опустевший стакан, Сибир перевел на меня взгляд. Это будет сюрприз. Но как вы докажете, что я его дочь? Спросила тихо. Вопрос был весьма резонный. Я нахожусь в чужом теле. Я уже дважды умирала и дважды возрождалась. «Как я могу быть дочерью короля?» Деуин в ответ только улыбнулся. «Полагаете, что доказать родство можно только посредством анализа крови?» Спросил он и добавил. «Да, я в курсе, что в том мире, где вы жили прежде, чем попали сюда, именно так и доказывают родственную связь. Анализ крови». У нас практикуют подобное. Но есть и еще один способ, более тяжелый, но неоспоримый, магический. Мы с лордом Бегли сможем уговорить его величество дать нам шанс и подтвердить то, что вы являетесь его дочерью. Ведь кроме вас у короля нет наследников. Как-то странно прозвучало окончание фразы на его губах. Я приподняла брови, но Сибир поспешно произнес «Все потом». Вам сейчас не стоит забивать себе голову глупостями. Я все сделаю, улажу и совсем разберусь. А вы отдыхайте и набирайте сил. Мужчина потянулся ко мне и накрыл своей ладонью мою руку. Завтра прибудет лучшая швея, и мы создадим вам, Клэр, самый прекрасный гардероб, достойный, лучший из принцесс. «Вы что-то недоговариваете», не договариваете произнесла я уверенно. «Не стану скрывать, так и есть», — согласился маг. «Но смею вас уверить, моя дорогая, все только для вас и ради». «Вашего блага». «Моя дорогая», — повторила мысленно. «Почему-то я прекрасно помнила о том, что мы с Дуи нам помолвлены. Мой жених, которому я не испытывала ровным счетом ничего, смотрел на меня так, как кот бы глядел на сметану, зная, что ему ее есть нельзя, но все равно вознамерившись полакомиться запретным». По спине пробежали мурашки, и я пошевелила пальцами, высвобождая руку от ладони мужчины. К моему облегчению Сибир протестовать не стал. Правда, его улыбка, которой мужчина меня одарил, была натянутой и неискренней. черногрив соскучился по вас, Клэр», — сказал Мак. «Вы же помните нашего дракона». Я сдвинула брови, представляя себе этого самого дракона, и вспомнила его. Синий ящер, подвластный только своему хозяину. Перед глазами мелькнула огромная тень. В моем воспоминании был еще один дракон. Черный, как смола, и быстрый, словно ветер. Но как только я сделала попытку вспомнить, вокруг будто встала пелена и усталость напомнила о себе внезапной тяжестью, от которой я откинулась на подушке, ощущая себя измотанной до предела. «Я покину вас и пришлю голема», — сказал Сибир. Коротко кивнув, закрыла глаза, слушая его удаляющиеся шаги. Затем скрипнула дверь, а минуту спустя звук повторился. И снова шаги. На этот раз легкие, почти невесомые. Идущая явно пыталась не шуметь, но я прекрасно знала, что это служанка. «Чего-нибудь желаете, госпожа?» — услышала я ее тихое. «Желаю», — ответила, не открывая глаз, и добавила уже почти полностью объятая свинцовой усталостью, валившей меня в объятия сна. «Отдохнуть». «Да, ваше высочество». Голос девушки раздался будто издалека. И я поняла, что отключаюсь. Следующие несколько дней в меня вливали магию, кормили бульонами и фруктами, кашами и сладкими чаями из трав. И я действительно начала приходить в себя. Только вот помнила по-прежнему ничтожно мало. И это дико раздражало. себер не солгал, когда сказал мне о новом гардеробе. Только забыл добавить, что к швее прилагалось еще множество мастеров. Это было сапожных дел мастер и даже ювелир, который принес с собой чемодан золотых побрякушек. А едва убедившись, что я осталась холодна, как к драгоценному блеску, предложил сделать нечто особенное, эксклюзивное и только для меня. Каждый день три раза в сутки, утром, днем и вечером, появлялся лекарь. Он проверял мое здоровье и выдавал лекарства, после чего улыбался и уходил, а я оставалась прислугой и мастерами. Но в итоге силы вернулись. Не полностью, но достаточно для того, чтобы я могла встать, позволить одеть себя, словно куклу, прогуляться. Сначала по замку, в котором оказалась, а затем и внизу, покидая ненадолго здание и гуляя на свежем воздухе в уснувшем осеннем парке где под ногами трещала скованная морозом земля и стеклянные лужи. И все время рядом был неизменный Сибир, жених, которого я никак не воспринимала в подобной роли, но стоило признать, что вел он себя учтиво и был ласков и мил. Я пыталась это оценить, честно, но что-то во мне противилось синеволосому, несмотря на его отношение ко мне. И что скрывать достаточно привлекательную внешность? «Скоро, моя дорогая, вы встретитесь с отцом», — говорил он мне, когда вечером мы сидели у камина и пили чай. Днем Деуин отсутствовал. Он учился, но каждый вечер возвращался домой на драконе, которого все обещал мне показать. «Сегодня я решила настоять на этом». Так как никак не могла выбросить из головы образ дракона, только не такого, каким мне описывал своего любимца Сибир, а другого, мощного, огромного зверя, тень от крыльев которого способна накрыть собой целый дом. «Милорд, может, вы сделаете мне сегодня подарок и, наконец, покажете своего питомца?» — попросила я. Сибир отставил чашку и взглянул на меня с интересом. «А почему бы и нет?» Проговорил он и, встав из-за стола, предложил мне руку, предварительно зазвонив в магический колокольчик, вызывая горничную голема. Девушка пришла так быстро, что я заподозрила, будто она все время, пока мы чаевничали, ждала за дверью в коридоре. Мария была из штата прислуги, представленного лично ко мне. Кроме нее у меня было еще две служанки и камеристка но они были людьми, и как-то так уж получилось, что я им всем предпочла молчаливого голема. Сибир знал. «Подготовь госпожу к прогулке», — велел голему маг. «А день потеплее». Мария кивнула, и мы с ней последовали в гардеробную, где я сменила платье на теплое из выделанной тонкой шерсти. Сибиру оно не нравилось, так как мужчина полагал, Будто наряд слишком прост для меня, мне же напротив. Платье казалось теплым, словно родные объятия, но ну то, что оно было лишено изысков, так это не беда. Теплые обувь и чулки, а также накидка, оказавшаяся на вид легкой, но на самом деле пошитая магичкой швеей и утепленная магией, легла на плечи. «Ваша шляпка, миледи!» Мария притянула мне кружевное безобразие, но я отказалась. «Дай платок», — велела голему, — «если будет холодно, наброшу на волосы». Если мой наряд и не понравился Дауину, то он никак не выказал этого. Как всегда, галантно поклонился и протянул мне руку, чтобы вместе выйти из покоев. Я смотрела на своего спутника и вспоминала те времена, когда он был менее любезен и более напорист. Времена, когда я была големом испещренное странными черными дырами в памяти, которые пока никак не хотели возвращаться в образы. Мы спустились вниз и покинули здание, направившись по дорожке, присыпанной снегом, хрустевшим под ногами. Сибир окружил нас защитой так, что ветер и, срывавшийся с серых облаков снег, не тревожили мое еще слабое здоровье. И я с интересом и каким-то предвкушением смотрела на приближающийся загон, в котором жил черногрив Подойдя к высоченной в несколько моих ростов двери, маг оставил меня и приблизился, протянув руку и создавая рунный узор, открывший замок. Когда в дверь оглушительно щелкнуло, в моей памяти что-то ожило. Я на миг увидела почти такой же узор из светящихся рун и дверь, намного больше, чем та, перед которой сейчас стояла. «Главное, не бойтесь, Клэр», — сказал Сибирь, снова завладев моей рукой. Теперь он переплел наши пальцы и, когда дверь открылась, повел за собой. «Черногриф не тронет вас». Туман вокруг показался знакомым я вспомнила что уже бывало в подобном месте только там находилось много драконов один из которых был черным как сама ночь внутри едва рассеялась марево оказалось просторно черногрев сибира лежал на скале с плоской вершиной а завидев гостей поднял голову и раскрыл крылья заревев так что я прикрыла ладонями уши. «Вниз!» — скомандовал Деуин. Синяя туша послушно распластала крылья, поднялась на ноги и спрыгнула. Несколько секунд короткого планирования, и вот дракон встал перед нами во всей своей красе. В глазах ящера полыхало пламя, но он склонил голову перед магом, и Сибир с довольной улыбкой повернулся ко мне. Когда ты полностью станешь здорова, мы поднимемся на черногреве к самым облакам. Я хочу, чтобы ты была счастлива, Клэр. Я неотрывно смотрела на дракона, а затем сделала шаг в направлении зверя. Тот фыркнул дымом, но не отступил, даже когда я подошла бесстрашно к самой лапе ящера и, протянув руку, коснулась грубой чешуи. «Дрейк!» Пронеслось в памяти, и я невольно застыла, ощущая под кожей ладони горячее тело дракона. Черного ящера звали Дрейк. И я знала его и его хозяина. Мужчину, лица которого не могла вспомнить. сибер твой дракон прекрасен», — проговорила я, оглянувшись на мага. «Но скажи, не знаешь ли ты дракона, которого зовут Дрейк?» — спросила, пристально глядя в глаза жениха. Всего на миг он изменился в лице. Привычная мягкость черт сменилась каменным выражением, но мужчина быстро взял себя в руки, ответив. «Нет, не припомню такого». «Врет. Врет и не краснеет. Это я сразу поняла» и оттого на душе стало мерзко. Сибирь от меня что-то скрывает. И подозреваю, его лекарь, помимо здоровья, подправляет мне и память, блокируя некоторые ее фрагменты, удерживая меня в незнании чего-то важного. А мне кажется, ты лжешь. Проговорила я и уронила руку, вызвав очередной вздох синего ящера. Черногриф на место. Бросил дракону Сибир и подошел ко мне, едва его любимец, беспрекословно подчинившись, взмыл вверх. — Пойдем домой, Клэр. Мне кажется, я слишком рано привел тебя сюда. Он протянул мне руку. — Ты точно знаешь черного дракона по имени Дрейк? Проговорила я и не думая принимать широкую ладонь мага что ты пытаешься скрыть от меня или кого я не делаю ничего такого что принесло бы тебе вред Клэр». он шагнул ближе и не спрашивая позволения взял меня за руку и потянул за собой поговорим после мне не нравится что от меня что то таят рявкнула я с неожиданной силой. Вырвала ладони с цепких пальцев синеволосого мага и отступила, глядя, как он разворачивается ко мне, сверкая глазами. Недовольный, раздраженный, явно подрастерявший свою лоск любезность. Ты не понимаешь, Клэр, что стоит на кону. Но я обещаю, что расскажу тебе все, только после того, как ты встретишься с отцом. устроит и выразительно посмотрел мне в глаза. «Нет», — покачала головой, — «сейчас». Сибирь вздохнул, ответив, «Боюсь, ты не в тех условиях, чтобы что-то приказывать мне, Клар. И поверь, все, что я делаю, ради тебя. Ты позже поймешь и оценишь, а пока дай мне руку». Воскликнул он и, начертив мгновение ока руну, бросил ею в меня. Тело словно заковали в оковы. Я ощутила, как незримая сила толкает меня к магу и запротивилась такому насилию. Удивительно, но сделав пару-тройку шагов в направлении Сибира, я почувствовала, как его влияние становится слабее. Брови мужчины удивленно приподнялись вверх. «Сюда!» Резко бросил он и потянул меня к себе невидимыми путами. Мысленно представив себе эту паутину, я принялась отрывать ее, нить за нитью, ощущая, как давление становится слабее, а взгляд Сибера мрачнеет. Вот, значит, как. Он неожиданно разжал пальцы, было сжатой в кулак, и я, не ожидая такого подвоха, вдруг стала свободной и повалилась назад, присев на пятую точку, прямо на твердую землю. Не смей мне лгать. Чувствуя боль в спине, проговорила я. Сибирь, увидев, что я упала, бросился ко мне. Лицо его стало прежним. Заботливый мужчина, жених, вернулся. И мне показалось, он сожалеет о вспышке гнева и нашей короткой ссоре. «Прости», — пробормотал мак и поднял меня, поставив на ноги. «Я просто хочу, чтобы ты поняла. Я стараюсь только для тебя». «Для нас. И в свое время ты узнаешь, поймешь и оценишь, но не раньше, чем это нужно», — сказала и подхватил меня на руки, после чего шагнул в туман. Мы возвращались, я поняла, что Девын ничего мне не расскажет, и что он скрывает нечто важное не для нас, для меня.